Ищейка, февраль. Зима в этом году выдалась морозной, снежной и спокойной. Васютка не мог отделаться от впечатления, что люди, уподобившиеся медведям, впали в спячку. Вот и удивляет статистика. И убийств почти в полтора раза меньше, чем осенью, и грабежей, и изнасилований. Весну Васютка не любил. Да и чего ее любить-то? Холод, слякоть. Снег вперемешку с дождем, вечно мокрые ноги и, в всего, насморк, который мучил Игоря ежегодно. Но сегодня Игорю было не до зимних красот или весенних проблем. Сегодня хоронили Сергеича. И Васютка всерьез подумывал о том, чтобы вечером напиться до поросячьего визгу, а утром, пока гудящая с похмелья голова слабо соображает, подать в отставку. «Ничего, не пропадет». устроится в охрану или в частное детективное агентство, будет следить за чужими женами, зато и проживет долго. Гроб опустили в яму, и могильщики принялись за работу. Мерзлая земля неприятно стучала, ударяясь о крышку гроба, а Игорь все думал о том, как неисповедимы пути Господни. Был Сергеич и не стал Сергеича. А почему? Потому что какому-то подонку не хватило тридцатки, чтобы бутылку купить. Подонка нашли и посадили, только вот Сергеичу уже все равно. Не к месту вспомнились другие похороны. Той самой девчонки, наркоманке, в деле которой Сергеич просил не копать глубоко. И тут же появилась шальная мысль. Может, не из-за денег Сергеича убили, а из-за того дела? Но ведь Васютка внял совету. Тем более, что прав был Сергеевич и доказать что-либо было невозможно. Однако неприятный осадок после разговора остался. Именно из-за этого осадка Васютка и началась бегать Сергеича. Неприятно было разговаривать с человеком, который, возможно, продался. А теперь вот выходило. Нелепо выходило. На месте ямы появился холмик. Деревянный же крест никак не желал становиться прямо. и заваливался то на левый, то на правый бок. Могильщики матюкались и выравнивали, а он не выравнивался. Вот и жизнь так. Собьется на бок и не выровняешь, как ни старайся. Сергеевича зарезали три дня назад в каком-то подъезде. Тоскливая смерть. Крест наконец выровняли, и присутствующие потянулись к грустному холмику, чтобы взложить цветы. Игорь тоже приткнул свои четыре гвоздички. Нет, не из-за Курпатова Сергеич умер и не из-за Альдова. С этими мыслями и в паранойка превратиться недолго. Если б тот же Альдов решил избавиться от свидетеля, то нанял бы кого-нибудь посерьезней, того полоумного спевшегося мужичка-убийцы, который то порывался в десятый раз признаться в содеянном, то просил у кого-то прощения, то наоборот – Начинал кричать, что от всего откажется, если выпить не дадут. Случай. Дикий, нелепый случай. Или все-таки высшая справедливость? Хотя нет, какая справедливость в смерти? Не заслужил Сергеевич подобного. И никто не заслужил. А справедливость в том, что убийца сядет ненадолго. Хотя от осознания данного факта тоже легче не становится. «Вы едете на поминки?» Шепотом поинтересовалась незнакомая Василки женщина в черном платке. Родственница, наверное. Что ж, Сергеича следовало упомянуть. Хороший был мужик.